У хозяина непоследнего дома. Холодная изба, набитая до отказа, ходит взад и вперёд, впуская клубы белого морозного воздуха на лежащих тут же у порога людей, на курино, турецким из своих огородов. Горит малюсенькая лампочка ярким беловатым светом. Вишь, богачё, скипидарь жгуть. замечает привезший Керебаева ямщик. — Будь он неладен, погляди, сажа полетит, весь потолок испакстили, не домой и все, — откликается хозяйка. — Не карасин, известно, а спротив масла все лучше. — О, карасини, вид не поминай, да лучины достукались с воинами-те. — В городу лучина пошла, из урмана возят, там хватит. — У нас хватит, — подтверждают сидящие за столом урманцы. — Сейчас вон везем два воза. Лучина — первый сорт. Кирибаев пробирается к столику, где сидит человек с книгой. Тот неохотно берет прогонную, долго рассматривает надпись, потом лениво записывает и кричит. — Понятно, кому за очередь? — А куды? — отзывается с палати ребячий голос. — Наурман! Мыльникову кажись! — Ну-ка, сбегай! Скажи утречком, чтобы! С палати выбирается мальчуган, напяливает полушубок, схватывает шапчонку и хлопает дверью. Минут через двадцать, когда Кирибаев только что пробрался к чайному столу, пришел Мыльников. Началась ругать дня, счет очередей. Выплыл какой-то поляк, лучше моего живут, и однолошадный и Чувашин, я виноват, что он завести не может. Много раз упоминается хана, ханка, хана, но кончилось с тем, что Мыльников согласился. Кого хоть везти-то? — А вон, — указывает нарядчик, — поклажет много, с полпуда не будет, — успокаивает Кирибаев. — Ну так завтра на свету приеду, а то ко мне пойдем, все равно где спать. У меня поди как лучше будет, бабы и смовар ставили, как пошел, хуже не будет, — думает Кирибаев. Вылезает из-за стола и начинает одеваться. — Все-таки выгадал, — шутит нарядчик, — выгадаешь у вас. Ханой подмочен и не просушить, — огрызается Мыльников. Идти недалеко, но тяжело барахтаться в длинном тулупе по незнакомым тропинкам, занесенным снегом. Изба у Мыльникова просторная, но тоже холодная. Есть горинка, дверь, в которую на зиму заклеена. В углу кровать с занавеской. По стенам победительные картины еще от времен Японской войны. На столике под зеркалом несколько книжек и желтая стопка газет «Барабинская степь». ловко придумали с головок надо прибавить зимой улыбается про себя керебаев и берёт верхний листок газеты захлёбываясь от восторга газета сообщает о захвате перми и о победах нашего талантлёвого молодого генерала пепеляева хорошо пишут говорит керебаев пишет хорошо но только что не выходит толком как не выходит вот перм взяли вятку возьмут а там москва Скоро сказка сказывается. Далеко до Москвы-то, пока до нее доберешься, дома не способишься, — уныло отвечает Мыльников. Что так? Недостатки-то наши, чего не хватает, все правительство завиняют. Известно темный народ. Им все сразу подай. Ситц вот нет, железо, керосину. Ситцу. Да в Каинске на базаре сколько хочешь. По пятнадцати рублей немного укупишь. Хлеб вот почем, знаете? Какой это ситиц. Вмешивается в разговор жена Мыльникова. — Звание одно неситец. Разве такой из России шел? Старуха-мать тоже не остается безучастной. — Да воюются, что на гешом ходить будем. Видишь, у нас рубять йогла пузои ходят, а ведь дом от у нас не последний. — Ну, будет вам! — прикрикнул Мыльников. — Тащи, самоварда, не путай беседу, не бабское тут рассуждение. Зачаем длительно жалуется на сибирскую бабу, которая не знает коньяка как российской и булмашит мужика, как булмашит. Но ну, скулит, то ей подай, другого недостача, не втерпёшь, станет от бабьего зуда мужик изобрчит. Понтовали разве у вас? Нет, Бог миловал. Генерал Баранов не допустит. Чего ж то сейчас отряд? У вас были только сперва Постигали которых маленько. Вон в Урман недавно сотня ходила. На Биазу. Значит, к своим попаду, — думает Корибаев и осторожно продолжает расспросы. Мыльников, однако, насторожился. Отвечает односложно, потом сам начинает расспрашивать, кто, откуда. После чая Корибаев лезет на палате. Питиль гасится, кашель и вошь не дают уснуть. Не спит и хозяин ни последнего дома. Ворочается и шипит на жену. Выпустила язык при постороннем человеке. Сицу и московск, выпадай, дура несчастная! Да я! Молчи и дрыхни! Слышны тихие всхлипывания жены. Мыльников выходит в сене. Потом возвращается, долго возится в темноте, закручивая папироску. Лезет в печь за угольком, долго курит, укладывается в постель и снова ворочается. Заснуть не может. В стороне от дороги. Мыльников, растревоженный вчерашними разговорами и разбитый бессонной ночью, утром угрюмо молчит. Выехали. Буркнул, только усаживаясь в сани. Вози вот тут, за всех пьяниц, ответчик. А очередь не моя. Кирибаев тоже молчит, расспрашивать ему теперь не о чем. Там, по линии железной дороги и в городах, Колчаковщина еще казалась живой. Важно разгуливали на станции щегливатые люди. Материнно с вывертами ругались, блевали, и скандалли колчаковские каратели, отчаянно пошился спекулянт. И изредка мимо станции пробегала американка. Через широкие зеркальные окна вагонов можно было тогда видеть новых хозяев в Сибири. Неподвижными рачими глазами глядели, окаменелые в своей важности американцы и англичане, загадочно улыбались японцы. Около хорошо выкрашенной и до последнего бесстыдства разодетой поездной мадам и хороходился смешным злочаённым петушком французский полковник, хищно уставился какой-то накрахмаленной до де пупа делец. В городах А2 уштроятся кормные сибирские парни, одетые в американскую форму, держат охрану пьяные казакии и сверствуют уездные и губернские генералы и атаманы. лезут везде, даже в школьное письмо, хотят всё искоренить и ничего не допустить. Немногочисленные сибирские рабочие давно сидят под тюрьмам. Приезжие крестьяне стараются скорее кончить свои дела и до вечерних обысков убраться в деревню. Городское обыватель потихоньку скулит. Из деревни положение казалось не таким. В каких-нибудь 20 верстах от города стало видно, что деревня совсем откачнулась. Говорить плохо о власти боятся, но ни в чем ей уже не верят. Чуть не единственный разговор здесь, ни от товаров, и избыта хлеба, ни от заработков. Даже домовитые мужики, вроде Мыльникова, и те потеряли надежду устроить жизнь с помощью иностранных рвачей и своих жуликов, обалделых от пьянства и распутства офицеров. Сначала такие домовитые, как видно, помогали новой власти, попали деревенских большевиков и чувствовали себя хозяевами в деревне теперь затихли прижались и покорно выполняют за разных пьяниц наряды и очереди остальные крестьяне крепко запуганы карательными отрядами каинского генерала баранова и подозрительно смотрят на незнакомого городского человека не подослан ли пожалуй ему и документы дальше и показывать не придётся думает Киребаев, вспоминая, как удалось обменять слепуху на удостоверение учителя бергольской школы. Вот тебе и три подписи с печатью, улыбается он своей мыслью. А книжку для взимания двух обывательских лучше не вынимать из кармана. Длинные улицы села кончились, опять началась намозолевшая глаза нудная зимняя степь. Дорога стала ещё хуже. На узенькой ленточке санного пути можно было разъехаться только поржаньком. Привычные степные лошади осторожно сходятся друг с другом, чуть не плечо к плечу, ухитряются как-то не зацепиться. Сцепка держится против встречных саней, которые от этого опрокидываются в сторону. Пассажирам приходится кувыркаться в снег, но лошади удерживаются на твёрдой тропинке, и дело идёт как-то спорее. Попутная босс выдаётся обогнать только на особо сильной лошади, которая может скакать по глубокому снегу как лось. С половины дороги стали попадаться встречные обозы с грузом мыльников ворчит на себя надо бы часочком пораньше вымотаешь петь буланоху приходится сворачивать в снег подальше от обоза иначе завалит воз он когда пройдёт обоз надо вылезать из саней чтобы лошади легче было выбраться на полоску дороги возняв в снегу вконец измучил больного керебаева он заходится в приступах надрывного кашля Даже Мыльников пожалел. — Не доедешь ты, парень, до места. Полечился бы где? Полторы сотни верст ведь еще. А вишь, нажимает, даром, что под масленку пошло. На блины, видно, стужа. Доберусь как-нибудь. Прогреться бы только. — Это верно. Баня — первое дело. Бороздит Мыльников больному месту. Кирибаев беспомощно ерзает в своих двух шубах от жгучего зуда по всему изъеденному телу. Мучительно сверлит давнишняя мысль. В баню бы, в самый жгучий жар. Тут же в сотый раз повторяется другая. Не очень же ловко разъезжать здесь казачьим сотням. Прикрыть его только для стрелков нет. Хоть бы кустики какие в стороне. По Урману Кирибаеву посчастливилось. Оказался встречный ямщик из Дорофеевки, который обрадовался за по пути загнать очередь. Погречь, сок. Лошадка вздохнет, и ай да, на свету приедем. Видно и дело, — поддерживает хозяин избы, — невелик волок, тридцать верст, как по день доедете. Дорога ныне из годов только. Обрез, понимаешь, всажень. На прости оглобли береги, а с вазами их сколь переломано. Нашел добра, глоб ли считать? Малых в Урмании, лошадям убойство, это скажи. Начались разговоры о заваленных вазах, искалеченных лошадях и надорвавшихся хозяевах. Под эти разговоры Кирибаев поспешно глотает какую-то красноватую горячую жидкость и забирается на палате. Передышка. Недолга, емщик торопится. Опять надо барахтаться в снегу. Взёрз через 10 от станка степь стала переходить в лес. Начали попадаться отдельные кусты и деревья, больше таленник и осина, потом появились группы берёз и зредко сосна, ещё дальше ельник, пихта, кедровник, но нигде не видно сплошной лесной стены, как на севере России или на Урале. Деревья разных пород, корявые, подсадистые, стоят далеко друг от друга. Всё кажется, что это только начало леса. Но едешь сотни верст, картина не меняется. Со всех сторон видишь на равнинной местности разнопародное редколесье. Дальше к северу только чаще встречаются пихта и кедровник, но везде в смеси с берёзой, осиной и кустарниками. Открытых полян больших тоже не видно. Держу вас в пашни, по грифкам пашим, где по сушет. Он тут надо и спахать было. Указывает земщик на группку редких деревьев, заброшенна Как знать, может кто и вспашет. У нас и так бывает, один бросит, другой подберёт. Неподелена земля та во всех хозяев нет. Зачем нет? Иной много лет пользует, чистит. Ну а бросит, хоть кто бери. Просто у нас не в России, завидно только не эту. Скребёшь наём, чёртово болото, а соберёшь всего ничего, жизнь тоже. А что, сеете Цынечку он ровим развести, да во мерзает, а всыльные эт ничего родятся. Ну рожь годом бывает. Деревни пошли совсем не такие, как в степи. Глину и плетень сменили толстые сосновые бруси и жерди. Соломенных крыш не стало, пошёл гонт, стружка, двойной тёс, дров не жалеют. В избах, несмотря на одинарные рамы, жарко, со освещением зат от сталых ужи. Скипидара в лампах нет и в помине, сальников тоже нет, везде чадит и полыхает лучин. Крестьянские разговоры переходят в речи охотников и лесопромышленников, почём лисицы, как уфнаст на кривом, сколько зверей забили остяцкие, спрашивают ли лодку в Каинске, много ли плахи на базаре. Общи его в всём этом нет сбыта, жить нечем. Не угложишь его урманот. А власти здесь вовсе не говорят. На проезжей его смотрят косы, но узнав, что это учитель, немного смягчаются и без большой задержки дают лошадь. Документов не спрашивают и записей не ведут. На третий день своего болтыхания по урманским снегам Кирибаев добрался до Биазы это волостной центр. Секретарь волостной управы, или как все его зовут Писарь, встречает приветливо, поглаживая свои жёсткие унтер-офицерские усы, он успокаивающе говорит: "Теперь ж вам пустяк осталось. не больше десяти верст, только в сторону-то от тракта будет. Оказывается, что тропа, по которой до сих пор ехали, была трактовая. Пока нарядчик ходил за лошадью, Кирибаев расспрашивает писаря о Бергуле. Тот охотно отвечает. — Одни кержаки живут, девяносто девять дворов, никого постороннего не пускают. — Со школы — это верно, там трудно будет. Мастерицы учат. Такую бучу подымут, знай, держись. Главное, баба, Своих мужиков погаными почитают, коль съездит куда подальше, и из одной чашки есть не пустят, пока к попу не сходят после дороги. Чудной народ. Поп у них есть свой, чистая язва, он всем и верховодит, через бабу, конечно. Какого толку? Это я пожалуй не сумею сказать. Слыхал будто Федосьен на веру зовётся, что ты их знает. К волости подъехал парень на длинных сонях с непременно широкими неоковаными полозьями, как у нарт. «Загони! Сколь раз вылетишь!» — шутит парень. «Неужели еще хуже дорога будет?» «Обрез сплошь! Белоштан те третью неделю сидят, в Каинск не едут, бурана ждут». «Какие белоштаны? К которым едешь?» «Они, вишь, в стране живут, в снегу маются хуже нашего, но и надевают сверху пимов штаны холщовые, чтоб не засыпалось, значит». Мужики и бабы все эдак в дорогу снаряжаются. Тропа, по которой свернули сразу от волости, стала за селом совсем невозможной. Справа и слева глубокие крутые выбоины, обрезы. То и дело надо было отворачивать сани. Верхнюю шубу Кирибаеву пришлось снять и вместе с багажом привязать к саням. — Вот и поезди по такой дороге с возом, — сочувствует парень бергульцам. Одна надежда буран обрезы заметит, а его всё нету, чистые моита. Ну и угол перебирает Киребаев в голове обрывки слышанного о Бергуле. Здорово расщедрились господа земцы. Целых 10 фунтов городской культуры посылают. Открывай школу, просвещай. Вот тебе в первую очередь закон и священные картины про райское житье. На придачу 24 поршивеньих букваря по Вахтеру столько же грандашей стопа бумаги чернильной прошёл как коробка перьев просветители тоже Все досье на веру В потёмках добрались до бергуля Парень вознится увидев у одной избы группу подростков закричал а ну проводите кто до старосты он же у лагу троху подайся управа тут и живёт вот тот-то троху Запутаешься в вашей стоянке. Проводи, ребята, ты с кем едешь? Учитель вам везу. Учителя? Ребята жились. Ломелько, бежи до Соней, проводи её до старосты. Может, до дядька Коськи. У них мирские пристают, замечает другой. Какие Коськи? Веди к старосте, настойчиво требует парень. Расписку у меня с него надо. Ломелько высокий, черноглазый подросток лет 14-15. Садится в сани и говорит, езжай на ту загороду. Началось путешествие по Бергулю. Стало понятным, почему ямщик просил провожатого. Никакого подобия улиц в Бергуле нет. Девяносто девять домов широко разбросаны, кому где б казалось лучше. В потемках, похоже, на отдельные заимки. У старосты просторный, недостроенный еще в одной половине дом с плотным забором, злой волкодав во дворе. Староста, квадратный человек, с раскосыми глазами и широкой бородой, узнав, что приехал учитель, услужливо предложил проводить на квартиру к Костике. Ямщик почему-то уперся. — Никаким Костиком не поеду, здесь лошадь поставлю, наездился, а будет. — Да господину, в учителю, неудобно ж уме не будет. Комнатки нет, а вон и может курить. Кирибаев сказал, что курить не будет. «Мать у меня стар, человек не любить!» — оправдывался хозяин, укорачивая цепь волкодаву, который свирепо бросался на нежданных посетителей. Старуха в черном платочке, из-под которого чуть виднелся белый ободочек, уперлась в обходивших глазами злее волкодава. Сын староста виноват и суетился и объяснял, никому не обращаясь. «В учитель вот послали. Кого в учитель-то?» — спросила старуха. И так на ученье мают, табак жгуть, рыло скоблють, мало видно, остатне порушить хочуть. Неожиданно за учителя вступился плешивый старик, чеботаривший около теплухи. Судя по обрезанной выше колена ноге, он, видимо, соприкасался с городской жизнью, хотя бы на операционном столе. — Не глядите вы, господин, вучитель на старуху, она у меня, як старица, того не смышляет, что у городу мальцы и девки. номера знают в школе учиться кидать шабурд да и идти до железянки тепло тут гостеприимство старика окончательно взбесило старуху тфу ты сатанин слуга внучка тоже номера учить будешь мало покарал вас Господь горчайший хоть старуха состервнением плюнула в сторону мужа и ушла в боковуху отмаливать грех встречи и разговора с мерзким человеком Больше она не показывалась. Вызывала раз сына и несколько раз кричала невестке «Листька, иди до меня!» С уходом старухи в избе повеселела. Молодая хозяйка забрянчала посудой у печки. Старик, обрадовавшийся новым людям, пустился в длинные разговоры о бергульском житье. Пришли они сюда, в Урман, 17 лет тому назад. Все по древней вере, раньше жили в Минской губернии. Деды и прадеды жили за границей, туда бежали из новгородской губернии в пору жестокого утеснения. Здесь насчет веры свободно, только жить плохо. Не тебе, а гресту, не яблочко. Пшеницей та через пять лет родится. Всю зиму мужики буровят пилу, а стекам тут только жить. Бесперечь переселяться надо на новые места, где б теплее. Вот только заваруха кончится, жить стало не в моготу. Дом сынок развёл большой, о кончать нечем. Уже после того, как Керебаев с Емщиком поочерёдно поели поклёбки из мирской чашки и напились сусла, старик ещё долго жаловался на проклятый вурман и расписывал новые места где-то за Бий. Парень Возниццы давно вскрепывал, староста тоже казался спящим, но Керебаев, измоченный дорогой и поминатно кашлевший, всё-таки поддерживал разговор. Занятной, казалось, сама форма речи старика. К основному русскому говору пристали мягкие окончания южанина. Украинские слова «шо», «мабудь», «троху» приплетались с польскими. «Агрест», «крыжовник», «папера», «бумага». Тут же тяжело брякало сибирское. «Сутунок», «отрезок тяжелого бревна», «шабур», «верхняя одежда». Немало влипло и от церковной книги. «Стар». Молодейший, тонейший, бесий, еретики. Забеспокоился в люльке ребенок. Мать укачивает, в полголоса приговаривая. — Кую ножки, поеду до рожку, поеду до пана, куплю барана, поносейки ножки, поносейки рожки и мясо трожки. — Листька, иди до мене! — кричит из-за двери старуха. — Нельзя, видно, ночью ребенку песню петь, — догадывается Кирибаев. О, старые, когда только такие переведутся.